И Броуди доставляло громадное удовлетворение то, что он, разговаривая с человеком, возвышался над ним. Это давало ощущение превосходства и силы. Но Ренвик был такого же роста, как он, и к тому же стоял на высоком пороге. Так что получилось обратное. Не Броуди на него, а он на Броуди смотрел сверху вниз. Не буду больше терять здесь времени даром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 «За что вам платить, если вы даже не можете сказать, для чего приходили сюда вчера ночью? Должны же вы как-нибудь оправдать свой приход?» Ренвик обратил к нему холодно-презрительный профиль. «Вопрос о гонораре, насколько мне известно, и не поднимался. Ну а что касается диагноза, то, как я уже вам сообщал, поставить его я смогу окончательно лишь после тщательного исследования» и, стряхнув с плеча руку Броуди, он снова сделал шаг к ступенькам. «Черт возьми!» — вскрикнул друг Броуди. «Так войдите же и сделайте, что нужно. Раз вы уже здесь, отчего бы этим не воспользоваться?» Ренвик медленно вратился к двери и сказал с вежливостью бесивший Броуди. «Раз вы просите меня, я это сделаю, но имейте в виду, сделаю только ради вашей жены» и, протиснувшись в дверь, мимо все еще загораживавшей ее высокой фигуры, поднялся наверх. Броди, оторопевший, сбешенный, остался один в передней. Он сердито сдвинул брови, в замешательстве потер подбородок, протянул было руку, чтобы запереть дверь на улицу, но передумал, решив, что закрывать дверь за Ренвиком для него унижение.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 Что он делает там столько времени? Он нетерпеливо строил догадки, что происходит наверху. Его корчило при мысли об этом осмотре. Хотя он не жил больше с женой. Бесцеремонно выгнав ее из спальни, мысль, что другой мужчина трогает ее, приводила его в ярость. Жена его была изможденная, отряхлевшая женщина, но ведь она оставалась все же его собственностью, его имуществом, его движимостью. «Эта собственность ему никогда не понадобится, он не будет больше пользоваться этой движимостью, но она целиком должна принадлежать ему». «Такова была его психология».